Глава 6. Явление экзекутора и наш ответ чемберлену. Президент Трумэн вновь пребывал в плохом настроении. Мало того, что из-за событий в Германии он никак не мог сосредоточиться на главном для себя вопросе сокрушения Японии, Ведя в течение месяца незримый бой с советским вождем, обитатель овального кабинета пропустил внезапный выпад Сталина и получил болезненный апперкот. Злость и обида от подстигшей неудачи еще больше усиливалось в душе президента от того, что в противостоянии со Сталиным открылась его политическая неопытность и незрелость, Советским вождем было недостаточно важно надувать щеки и пугать противника, грозно стуча по крышке письменного стола. Здесь нужно было думать, просчитывать возможные варианты развития событий, хитро лавировать, а не диктовать свою волю, вальяжно развалившись в кресле. Это была большая игра, в которой новичок Трумэн стремительно терял лицо». И для этого были основания. Сначала в угоду охватившему его чувству обиды и мести, подставившему его Черчиллю, он позволил Сталину разгромить англичан на севере Германии и занять Гамбург, склёшестинания разбитого в пух и прах британского премьера были для президента райской музыкой, которую хотелось слушать и слушать. Правда, строптивый госсекретарь не позволил долго этим заниматься, открыто напоминая о союзническом долге перед Англией. Тут бы господину президенту и заступиться за оборавшегося союзника, сказать свое веское слово и отдернуть разошедшегося Сталина, но этого не случилось. Стоявший за левым плечом президента дьявол умело заиграл на своем рожке и Трумена понесло. Господин президент решил показать господам советчикам мастер-класс большой политики в своем исполнении. Посчитав, что русские исчерпали свой наступательный потенциал, он решил дать им возможность как можно крепче увязнуть в затяжных позиционных боях в Нижней Саксонии. Зная по линии разведки, что Сталин стремится как можно быстрее начать восстановление разрушенного войной хозяйства, Трумэн считал, что рано или поздно он обратится к американскому президенту за помощью в установлении мира между двумя странами. Подобная возможность стать третейским судьей в споре двух бывших союзников очень радовала Трумэна. Ведь тогда советская Россия становилась зависимой от Америки. Признавая над собой силу вердикта американского президента, она из равноправного партнера превращалась в зависимое от штатов государство. Этого никак не мог добиться от Сталина Черчилль. Этого не смог сделать Рузвельт, когда Россия переживала тяжелые времена. За это стоило побороться, и потому Трумэн отказал в помощи Черчиллю, оставив его один на один с советами. Задумка была действительно прекрасной. Было десять к тому, что все будет так, как задумал президент. Но коварный азиат переиграл простодушного выходца из Миссури – Вопреки всем выкладкам и схемам, советские войска нанесли новый сокрушительный удар и заняли половину английской оккупационной зоны. Кроме того, русские весьма чувствительно пощипали американские интересы в центре Германии, начав жестко выдавливать их войска из Тюрингии. В эти дни Трумэн испытал то же самое, что и Гитлер, когда генералы докладывали ему о новых неудачах Вермахта на Восточном фронте. Тяжесть недовольства президента на себе ощутило его близкое окружение, секретари и некоторые предметы президентского кабинета. Лондон немедленно разразился новым потоком истошных криков об оказании незамедлительной помощи союзнику, а кредиторы Черчилля с Уолл-стрит усилили свое давление на Трумэна. Все требовали от президента энергичных действий, и он их произвел, но только в своей манере. Получив долгожданный результат от ученых, Гарри посчитал, что самый лучший выход из создавшегося положения – пригрозить зарвавшемуся дяде Джо ядерной дубинкой – Любой из здравомыслящих политиков мира, по твердому убеждению Трумэна, должен был немедленно вынять прозвучавший из Вашингтона угрозе и постараться как можно быстрее исправить допущенную оплошность. Так думал властитель Белого дома, и ему поддакивал хор генералов из Комитета объединенных штабов. Согласно их заверениям, Сталин полностью исчерпал военный потенциал своих сил на севере Германии и в ближайшее время наступать не мог. Для подготовки нового наступления требовалось время, а именно это и хотели получить изрядно потрепанные англичане. Трумэн очень надеялся, что он внятно и четко объяснил советскому лидеру положение дел, Однако несносный азиат оказался тупым и самонадеянным человеком. Он полностью проигнорировал предупреждения со стороны самой великой державы всех времен и народов и нанес американскому президенту подлый апперкот в виде нового наступления в Нижней Саксонии – Оборона британцев в очередной раз затрещала, и вместе с ней затрещал авторитет самого Трумена. Необходимо было немедленно спасти свое лицо, и Гарри засучил рукава. Вначале он позвонил Эйзенхауэру и попросил генерала дать оценку состояния британских войск. Айк не стал скрывать правду. Положение английских войск близко к критическому, мистер президент. Если мы не вмешаемся в ближайшие 48 часов, то дело может закончиться весьма скверно. Настала пора принимать решение. Вынес свой вердикт командующий американскими войсками в Европе, и в овальном кабинете наступила тишина. При всей своей нелюбви к русским идти на открытый военный конфликт со Сталиным президент Трумэм не был готов. Одно дело добивать с переломанным хребтом фашистского зверя и совсем другое драться с соперником, находящимся на подъеме. И драться приходилось в тот момент, когда лучшие силы Америки находились на другом конце света, сражаясь с заклятым врагом. «Чем мы можем помочь фельдмаршалу Александру? Начать наступление против русских? Если да, то где, когда, какими силами и какие при этом наши шансы на успех? Мне не нужно наступление только ради наступления». Президент буквально забросал вопросами собеседника и теперь настал черед подумать Эйзенхауэру. Генерал ничуть не хуже Трумына знал весь расклад боевых сил и не спешил пройти точку невозврата. «К сожалению, господин президент, наши сухопутные войска в настоящий момент не готовы нанести по-русски удар, который бы смог существенно изменить положение на фронте. В лучшем случае мы только приостановим наступление Рокоссовского, но не заставим их отступить». «Для этого у нас недостаточно сил в Европе». «И что же вы предлагаете? Что конкретно?» Взвился Трумен, не в силах перенести утверждение, что американская армия не первая армия мира. «Я считаю, что против русских следует бросить нашу стратегическую авиацию вместе со всеми другими самолетами, включая авиацию англичан. Пусть разнесут в щепки все их прифронтовые коммуникации. Поглядим, как будут успешно воевать их танкисты без горючего и снарядов, а пехота без и подкреплений». «За неделю непрерывных налетов наши славные парни превратят весь тыл советов в выжженную пустыню. Только после этого мы двинем против них наши танки и пушки и сможем отодвинуть русских так далеко, как нам надо», — уверенно заявил Айк. И его слова упали на самую благодатную почву. Трумэн и сам считал точно так же, но трижды попав в просак, он хотел получить поддержку своих мыслей от Эйзенхауэра. Что поделать? Обжегшись на молоке, дуешь на воду. Отличная мысль, генерал. Посмотрим, насколько крепче окажется спина Сталина в сравнении со спиной Гитлера. «Ставлю доллар против цента, что у русских не найдется эффективного средства от нашего воздушного левиафана», – пошутил Трумен, и генерал с ним согласился. «Тысячи бомбардировщиков, которыми располагало объединенное командование, могли серьезно осложнить жизнь советским войскам при правильном применении». Получив добро с самого верха, в штабе Эйзенхауэра разгорелся энергичный спор о цели первого удара. Молодые горячие головы предлагали произвести фирменную ковровую бомбежку по советским войскам, вступившим в пределы Вестфалии, но это предложение было незамедлительно отклонено более опытными стариками. И «Это все равно, что палить из пушки по воробьям. Так мы сможем уничтожить только часть русских войск, одержим лишь тактический успех, тогда как от нас требует стратегического удара», осаживал молодых тропык генерал Джойс, энергично тыча пальцем в карту. «Мое мнение, нужно наносить удар по переправам либо на Эльбе у Гамбурга, либо на Везере у Бремена». Это самые слабые места в снабжении русских, их нужно прервать в первую очередь. Наносить удар следует по Ольденбургу. Там, по данным разведки, расположен штаб маршала Рокоссовского. Его уничтожение нарушит руководство войсками и задержит наступление русских минимум на неделю. Это гораздо более эффективное действие, чем ваши удары по переправам, генерал Джойс. Вступил в общий спор генерал Морган, воистину потрясая пачкой листов с последней разведсводкой. «Пусть по Альденбургу или переправам наносят удар англичане. Наступление Рокоссовского – это их главная боль. Пусть они с ней и возятся. Наша задача – устрашить русских и заодно поквитаться с ними за неудачи в Саксонии и Тюрингии». Поэтому самым разумным будет удар по одному из крупных городов, находящихся под их контролем. Конкретно в качестве цели предлагается Лейпциг. Если отдавать русским отошедшим немецкие города, то только основательно разрушенные, высказал свою мысль бригадный генерал Тойберт, входивший в близкий круг Айка. «Это предложение было бы уместно, если бы русские наступали бы в Саксонии и через Градс пытались бы прорваться к Рейду, однако они рвутся на запад через Вестфалию, и значит именно здесь следует нанести по ним первый удар», не сдавался Морган. «Вы слишком рьяно рветесь сделать за англичан их работу и полностью забываете о наших собственных интересах. Мы должны в первую очередь осадить русских здесь, в Центральной Германии, отбить у них всякую охоту к любому наступлению и только потом заняться спасением английского сектора обороны и прекратить размахивать своими бумагами. У меня есть свои бумаги, согласно которым маршал Конев готовит против нас свое наступление». Тойберт властно хлопнул полежавшей перед ним папки. «У вас данные, полученные всего лишь путем воздушной разведки, которым можно верить с большой оговоркой, тогда как мои сообщения исходят от опытных агентов и разведчиков, специально заброшенных англичанами в русский тыл. Их значимость гораздо выше ваших». «Я полностью доверяю моим летчикам», – вскипел Тойберт, но Морган был крепким орешком. Сколько времени могли наблюдать задним местом на Земле ваши летчики? Две, две с половиной минуты. В лучшем случае могли вернуться и посмотреть повторно, и это пять минут не больше. Тогда как наши разведчики имеют возможность часами изучать нужный им объект. И согласно их утверждению, в замке Фалькенштадт под Ольденбургом ставка Рокоссовского генерал с видом победителя бросил на стол свои листки. «Вот пусть англичане этим и занимаются, а мы займемся нейтрализацией угрозы, исходящей от войск маршала Конева. Это куда важнее для нас, чем утирать слюни Черчиллю и убирать за ним дерьмо!» «Хватит!» — прервал генеральский диспутайк. «Нам нужно решить важный стратегический вопрос, а вы занимаетесь банальным перетягиванием одеяла». «Давайте заниматься делом!» Эйзенхауэр окинул гневным взглядом собравшихся военных, и они послушно замолчали, как нашкодившие дети. «Если позволите, сэр, я хотел бы озвучить мнение генерала Брэдли», – подал голос молчавший все это время полковник Невис. Из-за сложной обстановки в Саксонии и Тюрингии Омар Брэдли не смог прибыть на совещание лично и прислал полковника вместо себя. «Говорите, Невис, мы вас внимательно слушаем», – разрешил Айк. Генерал Брэдли также считает, что русским следует преподать урок путем разрушения с воздуха одного из знаковых для Германии городов, как это предлагает генерал Тойберт. Однако вместо удара по Лейпцигу он предлагает бомбить недавно занятую русскими столицу Тюринги и Веймар. Тотальное разрушение этого города продемонстрирует русским и всем, кто им симпатизирует, силу и мощь американской армии. «Лейпциг тоже знаковый город!» – начал было Тойберт, но Айк властно махнул на него рукой и генерал мгновенно увял. Для массированного разрушения такого большого города, как Лейпциг, потребуется слишком много бомбардировщиков. Для их сведения в один единый кулак потребуется время, а преподать русским урок нужно в ближайшие 24 часа. Выбрав в качестве главной цели удара Веймар, мы сэкономим не только время, но и количество задействованных в налете самолетов. И, следовательно, сможем нанести еще один бомбовый удар по уже прозвучавшим здесь целям. Кроме того, как показал наш опыт налетов на Гамбург, Кёльн и Дрезден, одного удара для массового разрушения больших городов, как правило, не хватает, тогда как Веймар можно уничтожить одним ударом. «Вы так уверенно это говорите, полковник? Как будто сам Господь Бог дал вам твердую гарантию на уничтожение Веймара!» Скептически хмыкнул генерал Морган. «В жизни всегда бывают всякие неприятные случайности». «Полностью с вами согласен, господин генерал. На войне многое зависит от каприза его величества случая», — согласился с Морганом Невис. Однако в этот раз он полностью на нашей стороне. В Веймаре нет зенитных установок, ни немецких, ни русских. Немецкие вывели мы, а русские еще не успели их установить. Так что на сегодняшний день город практически беззащитен от удара с неба. Что же касается русской авиации, то она целиком занята прикрытием своих наступающих на запад войск. К тому же, согласно последним данным разведки, русские летчики еще не успели перебазироваться со своих прежних аэродромов, и если успеют вмешаться в операцию, то только в ее финальной части – Туйберту очень хотелось возразить, задать этому конопатому выскочке Невису пару каверзных вопросов, но, взглянув на Айка, не стал этого делать. Ему было достаточно одного взгляда, чтобы понять, генерал принял свое решение. Хорошо, полковник, вы вместе с генералом Брэдли меня убедили. Цель нашего главного удара. «Веймар!» – властно изрек генерал. «Теперь давайте определимся с выбором других целей». И вновь началось перетягивание каната генералами на свою сторону. При этом каждый из них бился с удвоенной силой, в тайне надеясь, что предложенная им идея по своему исполнению затмит бомбежку Веймара. Рубка была отчаянная, но мудрый Айк сумел быстро отделить зерна от плевел. В итоге было решено позволить англичанам самим разбираться со ставкой маршала Рокоссовского, а свой второй удар нанести по русским переправам под Гамбургом. Решение было принято, утверждено генералом Эйзенхауэром и скреплено большой черной печатью. Огромная армейская машина принялась проворно набирать свои обороты. Невидимый маятник стал безжалостно отсчитывать время, оставшееся до часа ч. Казалось, что все решено и предусмотрено, Но его величество случай все же смог смачно щелкнуть американцев по носу. Все заключалось в том, что второй лейтенант Пол Ламберт, что вел протокол этого собрания, имел любовницу немку. В Нюрнберге, куда перенес свою походную ставку Айк, было много представительниц женского пола, готовых за маргарин консервы доставить маленькую радость воину-завоевателю. Этот бизнес к этому времени в Баварии, как, впрочем, и по всей Германии, был уже хорошо отлажен, и изрядно истомившемуся от скуки мистеру Ламберту была предложена симпатичная, без вредных привычек и дурных наклонностей фрау Марта За нее поручился мастер-сержант Барлоу, поставивший господам офицерам не одну даму, приятную во всех отношениях. После недолгого эгозамена второй лейтенант убедился в правоте рекомендации Барлоу, и между прагматичной Янкой и расчетливой немкой возник временный союз. Обе стороны были довольны заключенной сделкой. Фрау Марта хорошо снимала житейскую усталость А мистер Ламберт не был сильным жадиной и очень часто дополнительно примировал свою партнершу роскошным ужином. Все было хорошо, но в этот день случился конфуз. Несколько увлекшись во время огневого контакта, Офицер рассказал фрау Марти о налете на Веймар, совершенно не подозревая, что в нем проживает ее многочисленная родня. Услышанное откровение потрясло немку до глубины души. С большим трудом дождавшись ухода американца, она со всех ног бросилась к ближайшему телефону. Междугородная связь между оккупационными зонами все еще свободно функционировала, и фрау Марти удалось дозвониться до обреченного на уничтожение Веймара. Когда Мартин Бом узнал об угрожающей городу опасности, он без малейшего раздумья бросился сначала к бургомистру, а затем вдвоем с ним отправились к военному коменданту Веймара. Обоих немцев сильно трясло от страха, что полковник Кулагин не захочет их слушать посреди ночи и прикажет прийти утром или, что еще хуже, велит их наказать. Подобные случаи очень часто бывали, когда в городе хозяйничали американцы, но на этот раз опасения немцев оказались напрасными. Военный комендант Веймара был советским офицером и был готов слушать каждого, кто обратился к нему за помощью. К тому же Кулагин видел руины Дрездена и потому сразу поверил в правдивость слов ночных визитеров. В распоряжении коменданта была всего лишь одна неполная ночь, но он многое успел сделать. Когда американская армада бомбардировщиков приблизилась к Веймару, столица Тюрингии была большей частью пуста. Выведя из города войска, полковник Кулагин занялся эвакуацией мирного населения. В Пригнанные грузовики русские солдаты в спешном порядке грузили немецких стариков, женщин и детей. Грузили, как своих, без криков, понуканий, оскорблений. И немцы с радостью повиновались им, ибо понимали, что их спасают от неминуемой смерти. Занимаясь спасением жителей Веймара, полковник Кулагин не забыл и о военной стороне дела. О готовящемся на город налете были предупреждены летчики, а также было переброшено несколько зенитных батарей. они не могли заставить огромное число самолетов противника отказаться от бомбежки но нанести определенный урон агрессору было им под силу собранные в один кулак они прекрасно понимали что подвергаются смертельной угрозе и уцелеть удастся не каждому смерть отчетливо смотрела в глаза тех кому предстояло защищать не свой а чужой город Но ни один из зенитчиков не покинул свои батареи. Сдвинув на лоб тяжелые каски, они хмуро смотрели в летнее небо, ожидая появления незваных гостей. Американцы бомбили Веймар двумя колоннами. Первыми в сопровождении истребителей к городу приблизились Митчеллы и Бостоны, поднятые в небо с ближайших аэродромов, Они как бы составляли парадную свиту летающим крепостям, взлетевшим с более дальних и отдаленных аэродромов американской армии. На войне всегда надо ожидать, что в самый ответственный момент что-то пойдет не так. Тяжелая война с немцами прочно и надежно вбила эту аксиому в головы советским солдатам, летчикам и танкистам. Что касается американцев, то эти дети-кукурузы плохо усваивали преподанные им войной уроки, получив твердое заверение в том, что в Веймаре нет зениток, они уверенно шли на малой высоте, опасаясь только одного – внезапного появления советских истребителей. О красной опасности, что отчаянно лезет на рожон, среди американских летчиков было много разговоров. О русских пилотах было известно, что они крепкие ребята, любят подраться, и если дядя Джо поставил перед ними задачу, они постараются выполнить ее любой ценой. Последний пункт достоинств нового противника особенно беспокоил Янки. Нет, славные дети заокеанской демократии нисколько не боялись встречи с краснозвездными самолетами, Потомки покорителей Дикого Запада были совсем не прочь помириться силами, схватившими лишку коммунистами. Всегда полезно указать разгулявшемуся соседу его место, а заодно продемонстрировать крепость своего забора. Настоящий Янки готов к этому в любой момент дня и ночи. Но одно дело иметь отношение с подобным себе человеком, и совсем другое, когда напротив тебя стоит немного сумасшедший фанатик. такие совершенно не признают правила демократических джентльменов и предпочитают действовать по своему усмотрению. Так, оказавшись один против семерых самолетов противника, русский летчик не попытается как можно скорее покинуть поле боя, спасая свою драгоценную жизнь, а вопреки логике и разуму обязательно вяжется в бой, Его, конечно, наверняка собьют, но при этом будет обязательно потеряна или повреждена одна-две машины. Или, получив в бою повреждения, русский летчик вместо того, чтобы выпрыгнуть с парашютом, попытается направить свой горящий самолет на любой вражеский объект. Фанатики! Горестно вздыхали мистеры Норманы и Гордоны, слушая эти отвратительные истории. Кемуняки презрительно цедили всякие Саммерсы и Тревионы, тщательно ведущие учет своих боевых вылетов. Никто из них внешне никак не выказывал страха перед противником, но в глубине души, на самом ее донышке, уже колыхался темный туман дрожи и боязни от скорой встречи с неправильными русскими». Для того, чтобы избавить передовые бомбардировщики от нежелательной встречи с вражескими самолетами, их плотно прикрывал эскорт из истребителей. Возможное появление противника ожидали в воздухе, а он неожиданно пришел с другой стороны. Плотный зенитный огонь земли, от которого сразу загорелось несколько самолетов, застал Янки врасплох. Подобно маленькому ребенку, что внезапно наступил на колючего ежа и больно укололся, наткнувшись на зенитки, американцы запаниковали. Вместо того, чтобы перестроиться и попытаться атаковать русские зенитные батареи, они поспешили покинуть ставшее столь опасным воздушное пространство над Веймаром. В одно мгновение атакующий строй был сломан. Ни о каком прицельном бомбометании не было и речи. Каждый из бомберов спешил побыстрее освободиться от своего тяжелого бремени и уйти в сторону. Было несколько машин, чьи экипажи пытались придерживаться первоначального плана и атаковать указанные командованием районы города, но были и те, кто первыми покинул поле боя и высыпал свой груз на лесные верхушки Харферта и таких разумных трусов было в разы больше славных смельчаков. Огонь зенитных батарей защищавших веймар был довольно эффективен. более десяти машин было сбито или повреждено в этом бою и чуть меньше получили свое от встречи с советскими истребителями, подоспевшими на помощь к своим. От ответного огня бомбардировщиков противника и его охранения серьезно пострадало лишь одно орудие, полностью лишившись своего расчета. Вначале упавший рядом с зениткой бомба выбила весь ее немногочисленный расчет, а затем повторный взрыв опрокинул орудие навзничь, нанеся ему серьезные повреждения. Охваченные радостью от одержанной победы с неким упоением смертельной схватки советские артиллеристы ждали приближения главных сил противника – летающих крепостей. Это был гораздо более опасный и опытный враг, тем более знающий о присутствии в Веймаре зениток. Командовавший крепостями полковник Пульман был опытным пилотом. узнав о русском колючем еже, он не отказался от атаки города. Приказав пилотам занять верхние этажи атаки, Колин Пульман уверенной рукой вел свою воздушную эскадру к заданной цели. Подполковнику уже не впервые приходилось осуществлять фирменную ковровую бомбежку. Он ничуть не хуже русских Умел точно выполнять полученный приказ, независимо от того, кем он подписан. Айком, Труменом или даже Хемфри Богартом. Приказ есть приказ. Удар стратегических бомбардировщиков – страшная вещь. Сердце просто выпрыгивает из груди от страха при виде той огромной гудящей стены, что, закрыв половину неба, неотвратимо наползает на тебя. Величественный вид крылатой армады, где каждый самолет был набит тремя тоннами отборной взрывчатки, завораживал и парализовал любого наблюдателя, который ее увидел. А и завывания стремительно падающих на землю бомб буквально вдавливал несчастного человека в землю, безжалостно размазывая по ней его душу и людскую сущность». Все это просто ужасно, но у советских зенитчиков, за плечами которых были долгие годы войны, были стальные нервы. Позабыв обо всем, они смело вступили в бой с превосходящим их врагом. Не обращая внимания на бомбовый ливень, что обрушился на жилые кварталы Веймара, они стреляли и стреляли по звездно-полосатым бомберам, стремясь сбить их как можно больше, прежде чем эта смертоносная стена дойдет и до них. Бомбометание с больших высот всегда страдает большой погрешностью разлета бомб, но этот факт нисколько не мешал американцам сносить городские улицы одну за другой. Строй огромных 100-килограммовых бомб в считанные минуты обращал в прах дома и строения, оказавшиеся у них на пути. От чудовищных ударов дома буквально складывались гармошкой или обрушивали на проезжую часть свои величественные фасады, объятые огнем. Саддон и Гаморра пришли в старинную столицу Тюрингии, безжалостно беря с немцев дань за погибшую в огне Гернику, за уничтоженную Варшаву, за разрушенные до основания города Минск Киев, Сталинград и Ковентри. Огненный Молох был готов пожрать весь город, но на его пути встали советские артиллеристы. Своим метким огнем они сорвали кровожадные планы американской военщины, создав крайне некомфортные условия для небожителей полковника Пульмана. Из всех расчетов зенитных батарей в живых осталось Только три человека, израненные и усталые, они были обнаружены возле своих орудий полковником Кулагиным, прибывшим в Веймар сразу после налета противника. С трудом, найдя живых героев-артиллеристов, он вручил каждому из них по ордену Боевого Красного Знамени, совершенно не зная, что во время налета на Веймар противник потерял 17 летающих крепостей, А еще 46 самолетов получили серьезные повреждения. Но и это еще было не все. Поднятые по тревоге истребители сбили еще 8 Б-17 и четырем бомбардировщикам нанесли серьезные повреждения. Гораздо меньше потерь понесла американская эскадрилья, совершившая налет на переправу через Эльбу в районе Гамбурга. Посты в нос с большим опозданием предупредили гарнизон Гамбурга о грозящей ему опасности. Истребители были поздно подняты на перехват эскадрильи подполковника Миллера, но благодаря находчивости и смекалке советских солдат стратегически важные переправы удалось отстоять. Все дело заключалось в том, что охранявшие мосты речные катера применили простой, но довольно эффективный способ защиты. Советские моряки практически перед самым носом у врага поставили мощную дымовую завесу, которая прочно скрыла от взора врага часть мостов и паронные переправы, наведенные саперами. Наткнувшись на плотную пелену дыма, американские летчики оказались перед трудным вопросом «что делать?». Большая часть из них, не испытывая больших угрызений совести, просто высыпали свой смертоносный груз в белое молоко, не сильно заботясь о результате. Приказ был выполнен, удар нанесен, а какие достигнуты результаты их не сильно волновало. Теперь главное было благополучно добраться до аэродрома. Те же, кто болел душой за полученное дело, направили свои машины к мосту кайзера Вильгельма. Находясь в стороне от главных переправ через Эльбу, он оказался единственным мостом, оставшимся без дымовой защиты. Прикрывавший мост зенитки заставили крепости подполковника Миллера занять верхние эшелоны и оттуда произвести бомбометание. Дивные, грязно-серые грибы разрывов выросли на просторах красавицы Эльбы. В хаотическом порядке заметались они по поверхности реки, намереваясь достать мост кайзера Вильгельма. Видимость была хорошая, и она позволила Эйри Миллеру оценить работу своих подопечных. В результате массированного удара было серьезно повреждено два пролета этого железнодорожного моста – Один из них рухнул своим концом в воду, другой был частично разрушен. Это было зафиксировано фотокамерой и позволило подполковнику доложить высокому начальству о частичном выполнении боевого задания. Вся комичность данной ситуации заключалась в том, что с января 1945 года мост кайзера Вильгельма был выведен из эксплуатации и законсервирован на ремонт. Об этом факте прекрасно знали англичане, которые, впрочем, не решились добавить свою ложку дегтя в бочку мёда Янки. От этого шага их удержала не любовь и уважение к своему боевому союзнику, просто при разборе налета Миллера англичан озаботила одна мысль – А вдруг эти странные русские, вопреки всякой логике, ввели в эксплуатацию этот мост? И тогда поднимать насмех успехи старшего брата было чревато для детей коварного Альбиона. Тем более, что их налет на ставку Рокоссовского оказался безрезультатным. Стремительным ударом королевской авиации замок был полностью снесен с лица земли, Но вот только советского багратиона в нем не оказалось, кипучая натура командующего не позволяла ему сидеть на одном месте в то время, когда шли решающие бои. Все помыслы Константина Константиновича были направлены на скорейший разгром врага, который пока еще оставался сильным и опасным. Готовя наступление к Рейнским берегам, маршал не забывал и о северном котле. в котором находились серьезные силы противника. Командование запертыми в шлезвиге войсками было поручено генерал-лейтенанту Макферсону, в ведении которого были переданы англо-германские части, находящиеся на территории Дании и Норвегии. Укрывшись за Кильским каналом, англичане спешно готовились нанести удар в спину советским войскам, сумевшим далеко продвинуться на запад. При всем своем трагизме положения сыны Джона Буля имели хорошие возможности не только спутать карты любимцу Сталина, но и вообще отрезать часть войск Северо-Германского фронта от основных сил. Эту опасность генерал Кинжал чувствовал каждый раз, когда подходил к карте боевых действий. «Пока мы не срубим угол в районе Люнебурга или не отбросим противника к Фленсбургу, мы ежедневно рискуем получить удар в спину. Генерал Макферсон еще не готов нанести удар, но с каждым днем становится все ближе и ближе к этому», сказал Рокоссовский на заседании штаба фронта, давая оценку сложившейся обстановки. «Да, товарищ маршал, положение сложное». Соглашался с ним на штаба. Может, Макферсон сделать нам козу? Будем надеяться, что танкисты генерала Катукова прорвут фронт противника и заставят англичан начать отвод своих войск к Крейну. Предлагаете отдать инициативу врагу, Александр Николаевич? В нашем положении это непозволительная роскошь. Надо заставить противника играть по нашим правилам». не согласился с Боголюбовым маршал. «Скажите, где бы вы начали переправу через канал, если бы наступали на Фленсбург?» Главный удар бы наносился в районе Киля. Здесь не только удобнее всего его форсировать, но и всегда можно получить огневую поддержку со стороны моря, а отвлекающий удар произвел бы в районе Ренсбурга. Там отступающие англичане не полностью разрушили мост. Согласно данным разведки, через него можно перебросить пехоту, артиллерию и мотоциклетные соединения. Вот и генерал Макферсон считает, что мы будем наступать не через Брюнс, Бюттель и Хайде, а через Скиль и Ренсбург, ведь это далеко от ставки денется. да к тому же болотистая почва этих земель затрутнит использование танков и самоходок. Все верно, товарищ маршал». «А откуда у вас такие сведения? Разведка языка было? осторожно спросил генерал. «Нет, языка пока нет. Но и без него можно сделать нужные выводы. Согласно данным воздушной разведки и радиоперехвату, ясно, что все свои боеспособные соединения Макферсон как раз и держит в указанных вами местах. А вот оборона Дитмаршина поручена войскам фельдмаршала Шернера, вернее сказать, их остаткам». и мы должны создать у противника иллюзию в правильности его выводов. А где же вы собираетесь наступать, товарищ маршал? Через Ренсбург, Киль или Брюнсбюттель? Боголюбов уже приноровился к характеру Рокоссовского и давно понял, что раз он заговорил о наступлении, то уже имеет план действий. В Рэнсбурге самое широкое место канала, да и согласно данным разведки нас там ждет очень горячий прием. У Брюнсбютеля расстояние через канал меньше, но вот только со стороны моря мы можем сильно получить по шее, поэтому будем наносить два удара». Один в районе Киля, другой в районе Хайде, с общей разницей в одни сутки. Это позволит нам смешать противнику карты и создаст благоприятные условия для нанесения третьего удара». «Как? Будет еще и третий удар?» «Будет, обязательно будет», – заверил его Рокоссовский. «И поможет нам его нанести маршал Голованов. Хватит его дальним соколом простаивать без дела». «Фельдмаршал Александр не будет сидеть, сложа руки. Он обязательно придет на помощь Макферсону», — Внес свою лепту в разговор член военного совета фронта «Субботин». «Обязательно придет, Не может не прийти, ведь в противном случае шлезвикский котел превратится в датский мешок», — согласился с ним маршал. «И, судя по всему, наступать англичане будут в районе Люнебургского угла». «Не слишком ли все просто, товарищ маршал? Не идет ли недооценка противника, которая может выйти боком? А это в нынешней напряженной обстановке крайне нежелательно», усомнился комиссар, заранее обеспечивая свои политические тылы. «Что касается обстановки, то, насколько я себя помню, то она всегда была напряженная. Что сейчас, что в 41-м, что в гражданскую, что в империалистическую». А в отношении недооценки противника, то здесь вы сильно ошибаетесь. Англичане уже пытались нас отрезать под Бременом, не получилось. В районе Лингена идет наше генеральное наступление, и идёт неплохо. Здесь противнику в ближайшие дни просто нечем нас ударить. Все его помыслы об обороне – точно такое же положение на участке эммен Схеде. В принципе, ударить канадцы здесь могут. Но для серьезного контрудара у генерала Тернера нет сил. Да и ждем мы их там. Так что, как ни крути, остается один Люнебург. Но мы их там тоже ждем. Ждем, Никита Егорьевич, еще как ждем, усмехнулся Боголюбов. А с оставкой все это согласовано, осторожно уточнил Субботин. А зачем? Отражение удара противника и проведение тактической операции... «Входит в компетенцию командования фронтом. Вот мы и согласовываем это с вами, товарищ член военного совета. Не стоит загружать Москву излишними проблемами. Их у нее и так в избытке», – ответил Боголюбов, чем вызвал испуг у комиссара. Он требовательно посмотрел на фронта, но Рокоссовский был полностью на стороне штаба «Действительно, уставки и без нашей тактической операции дел хватает. Или вы сомневаетесь в способности войск фронта провести ее? Если так, то говорите ваши сомнения. Я готов их обсудить, пока все это только на бумаге. Только учтите, ставка ничего дополнительного для проведения этой операции нам не даст. Товарищ Боголюбов уже просил, да и я признаться тоже», любезно пояснил политработнику маршал. «Ну, раз Москва в курсе, тогда к чему ее действительно тревожить?» – успокоился Субботин. «К тому же, если вы так все точно просчитали, в успехе операции сомневаться не приходится. Раз так, то считаю необходимым проверить подготовку войск к отражению возможного наступления врага. Вы не возражаете, товарищ маршал?» «Никак нет». Думаю, хорошее слово политрука всегда приободрит солдат перед трудным испытанием и ратным подвигом, согласился с ним Рокоссовский, и комиссар отправился выполнять свой долг. Проводив Субботина, маршал подошел к столу и обратился к начтабу: "Давайте, товарищ Боголюбов, кое-что в наших планах уточним и в первую очередь относительно плав средств." «Давайте, товарищ маршал», – со вздохом согласился генерал. Как настоящий военный, в душе он недолюбливал политических наблюдателей, которые, исполняя сугубо наблюдательную функцию, получали за операции боевые ордена наравне с их создателями. По вопросу плав средств следует пригласить полковника Дроздова. Он за них отвечает. Затуманная и осуществленная маршалом Рокоссовским Шлезвигская операция упредила наступление врага ровно на три дня. Фельдмаршал Александр намеревался ударом из района Люнеборга сначала отсечь советские армии от Тельбы, а затем ударом из-за канала отбросить войска фронта к Любеку. Первыми начали наступление советские соединения в районе Киля. Мощный артиллерийский обстрел – Накрывший северный берег канала вызвал яростный ответ со стороны британцев. Завязалась ожесточенная контрбатарейная борьба, которая с каждой пройденной минутой стремительно нарастала. По обе стороны канала громыхала, ухоло и визжала огненная смерть безжалостной рукой, собирая свою дань. Под прикрытием дымовой завесы советские пехотинцы попытались пересечь 80 метров темной воды, разделявших противоборствующие стороны. Славным бойцам 65-й армии не в первый раз приходилось преодолевать водные преграды под окнем врага. За их плечами были такие могучие реки, как Десна, Сош, Днепр, Буг, Нарев, Висла, Одер – и теперь предстояло перебраться через Кильский канал. Дополнительную трудность форсирования последнего германского рубежа на севере представляли бетонные берега канала, возвышавшиеся на 4 метра над водной гладью. В спокойной обстановке было трудно спуститься с одной стороны канала, переплыть его на лодке и подняться на противоположной его стороне, В условиях боя под свист пуль и непрерывных разрывов мины снарядов повторить это было чертовски трудно, если не сказать невозможно. Единственным спасением от вражеского огня с той стороны канала была дымовая завеса. Ее плотная пелена надежно скрыла советских солдат от глаз противника, не позволяя ему вести прицельный огонь – Первые ряды десанта еще только переправились через каналы и вступили в бой с англичанами, когда на помощь обороняющимся частям прилетела авиация. Десятки истребителей и бомбардировщиков появились в небе над Килем и принялись с усердием обрабатывать обе стороны канала. К этому моменту дым полностью развеялся, и английские летчики со стервенением принялись уничтожать русские плавсредства. Мощным бортовым огнем они разносили в щепки не только плоты или лодки. пулеметные очереди прошивали насквозь любую бочку, доску, любую связку тюков или мешков, привлекшие внимание пилотов. За считанные минуты они уничтожили все, что только могло держаться на воде и тем самым отрезали от главных сил пикатинцев, успевших пересечь канал под прикрытием завесы. В одну минуту канал стал полностью непроходим и англичане попытались скинуть в его соленые воды советских солдат. Трем батальонам королевских стрелков противостояло чуть больше двух рот, сумевших закрепиться на северном берегу канала. Численное превосходство в этом бою было полностью на стороне англичан, но вот воспользоваться им они не смогли. Пушки, минометы, танки, самоходки, даже гвардейские минометы – все это удалое воинство ударило по врагам и заставило их отступить. Обозленные неудачей англичане решили уничтожить советских солдат при помощи артиллерии, но не тут-то было. Им на помощь пришли краснозвездные самолеты. Они поздно поднялись с аэродромов и появились в небе над каналом, когда переправа уже была сорвана. И словно стремясь искупить свою вину перед своими солдатами, летчики принялись громить еще не подавленные огневые точки врага. И вновь завизжала, загрохотала смерть над истерзанным сражением каналом. И снова на помощь защитникам канала прилетела королевская авиация. В огромном синем небе закрутилась, засверкала огромная карусель, из которой время от времени вываливались сбитые самолеты. Англичане еще дважды пытались сбросить десант генерала Батова. но оба раза неудачно. Впрочем, это нисколько не помешало Макферсону доложить Александру и Черчиллю о своем успехе. Высадка русского десанта сорвана, плавсредства уничтожены, а что касается нескольких сотен солдат противника, окруженных на этом берегу канала, так не стоит беспокоиться. Район их высадки надежно блокирован, и завтра, послезавтра они будут уничтожены». Победные вести всегда приятны, а в тот момент, когда дела на остальных участках противостояния с врагом обстоят не очень хорошо, они приятны вдвойне. Громкий слог победной реляции в Ставке Александра заглушил все, включая хмурое брюзжание Черчилля о необходимости держать ухо востро, когда речь идет о маршале Рокоссовском – Его слова в этот момент звучали таким диссонансом, что вечно идущий в Кельватере премьера Александр был вынужден одернуть его, заявив, что у любого военного есть свои неудачи. Вести следующего дня как бы подтвердили правоту слов фельдмаршала, ибо он прошел под знаком артиллерийской перестрелки, стреляли в районе Киля, стреляли в районе Ренсбурга и Хайде, Но если у Ренсбурга перестрелка была интенсивная, то на участке Хайды огонь советских батарей был вялым, явно отвлекающим. Макферсон посчитал это отвлекающим маневром, и Александр был с ним полностью согласен. «Грегори, сбросьте этот русский десант в воду во что бы то ни стало!» «Если надо, перебросить часть войск со спокойных участков обороны и замените их немцами. Этого добра у нас сейчас в избытке», – приказал фельдмаршал Макферсону, и тот взял его слова за основу. Подобно фельдмаршалу Паулюсу, доверившему в Сталинградской битве свои фланги румынам и итальянцам, Макферсон доверил оборону западной части канала немцам «Дёница». Вся беда этой рокировки состояла в том, что немецкие соединения не имели танковых соединений и были вооружены стрелковым оружием, минометами и очень скудным количеством противотанковых орудий и гаубиц. Всего этого оказалось крайне мало для того, чтобы остановить наступление русских, которое началось утром третьего дня. Вначале по позициям немцев ударила советская артиллерия. Била плотно, кучно, так как не имея точных целей, она била исключительно по площадям, стремясь уничтожить все, до чего только смогла дотянуться. На источные призывы генерал-майора Минца об оказании срочной помощи Макферсон приказал ему не раскисать и держаться. Все это только отвлекающий удар. Полчаса назад в районе Киля русские предприняли новую попытку десанта, и мы пытаемся остановить их. Держитесь, скоро у вас все кончится», – заверил англичанин собеседника и бросил трубку. У него не было времени его успокаивать. Под прикрытием миноносцев в Кильскую бухту вошли транспорты с русским десантом на борту. Несмотря на упорное сопротивление английской обороны, И атаку с воздуха противник высадил десант и сумел серьезно потеснить британцев. Генерал в срочном порядке стягивал к месту высадки все силы, чтобы не дать русским продвинуться вглубь британской обороны. Для исправления сложившегося положения Макферсон добился у моряков отправки кораблей во главе с флагманом эсминцем Кавендиш. Их пушки должны были переломить ход сражения. пользу англичан. Бросая в бой корабли, англичане очень опасались появления советских торпедоносцев, но обстановка требовала риска. Высадив посаженный в Любике десант, транспорта пошли за подкреплением в Киль. В случае удачной высадки нового подкрепления о целостности британской обороны приходилось только мечтать. Краснозвездные миноносцы против королевских эсминцев неравные пропорции орудийной мощи, но у советских моряков имелся один маленький, но очень громкий сюрприз. Его появление не только перевесило чашу весов в пользу советских моряков, но и нагнало большого страха наличный состав владычицы морей. Появление двух торпедных катеров англичане встретились сдержанно и настороженно. Любой из этих морских коньков мог попытаться атаковать британские корабли, но результативность этой атаки оценивалась как 50 на 50. Скорострельные пушки и крупнокалиберные пулеметы эсминцев легко могли остановить резвый ход этих скакунов до момента их выхода на угол атаки. Десятки глаз наблюдателей внимательно следили за советскими катерами, которые очень странно себя вели. Вместо того, чтобы атаковать, они застопорили ход и повернулись носом в направлении британской эскадры. В бинокле было хорошо видно, что на носу у катеров находились какие-то непонятные сооружения, с которых моряки спешно сбрасывали брезент. Несколько минут англичане тщетно пытались понять предназначение этого странного переплетения решеток и труб, пока в их сторону густым роем не полетели ракеты. Это были экспериментальные образцы реактивных катеров, созданные по приказу Ставки. Получив мощное реактивное оружие в лице гвардейских минометов, Сталин давно вынашил идею перенести этот вид вооружения с суши на море. К концу войны все работы по реализации этой идеи были завершены и даже прошли успешные испытания в боевых условиях. Из-за сложности создания подобные изделия были штучными и применялись только по личному распоряжению Верховного. Малая кучность выпущенных снарядов была единственным недостатком гвардейских минометов, но в условиях ближнего морского боя он был в значительной мере нивелирован. Низколетящие над водой ракеты имели хорошие шансы попадания по таким крупным целям, как эсминцы. Даже одно попадание ракеты могло, если не уничтожить корабль, то нанести ему серьезный урон – два из пяти британских эсминцев получили по одному попаданию после которых на кораблях возник пожар еще один корабль получил целых три ракеты он остался на плаву хотя и был вынужден покинуть место в строю из-за больших разрушений больше всех от реактивного обстрела пострадал Кавендиш, шедший головным во флагман угодила сразу Пять ракет, в результате чего он лишился не только хода, но и командования. С большим трудом идущему вторым Корнуолу удалось завести на флагман трос и вывести его из боя. После таких потерь королевские моряки решили не испытывать судьбу и предпочли ретироваться, несмотря на энергичные протесты генерала Макферсона. Ведь неизвестно, сколько еще было у русских подобных катеров, на одном из которых во время залпа возник пожар, а у второго возник крен, на нос, и оба они нуждались в посторонней помощи. Уход эсминцев из Кильской бухты позволил русским успешно завершить свое десантирование. На ту сторону канала было переброшено свыше трех батальонов пехоты, две противотанковые батареи и минометы. Все это так прочно приковало к себе внимание Макверсона, что он остался полностью глухим криком немцев о помощи. «Это все попытки Рокоссовского отвлечь мое внимание от своего главного удара», уверял себя английский полководец и был не совсем прав. В районе Хайде прославленный маршал наносил свой второй главный удар руками генерала Осликовского. После удара дивизиона гвардейских минометов, выкачанных на прямую наводку, началось форсирование канала. На установку переправных понтонов ушло около получаса, и все это время на северной части канала стоял треск и грохот от начавшегося там пожара. Начиненные напалмом ракеты подожгли все, что только было можно, включая землю и бетон. Все трещало, плавилось, стреляло, источало удушающий дым, подавляя у защитников канала всякое желание оказывать сопротивление. Строя свою оборонную тактику, Макверсон твердо полагал, что в районе Хайды русские не смогут применить против него моторизованные соединения. Любой дождь мог сделать эту часть шлезвига полностью непроходимой для советских танков и прочей колесно-гусеничной техники. Расчет британского генерала был полностью уверен, но вот против кавалериста Васликовского он оказался бессильным. Удалые конники Николая Сергеевича, с блеском показавший себя в Эльбинской операции, не ударили в грязь лицом и в шлезвиге. Уже в первый день боев, сломав сопротивление врага, они успешно продвинулись вглубь обороны противника и вышли на подступы к Фридрикштадту. Напрасно Макферсон требовал от немцев остановить продвижение Осликовского. Пробитая им в обороне брешь стремительно расширялась с каждым часом и исправить положение было невозможно. ибо трудно сражаться с противником, имея только одно стрелковое оружие на руках. В ряде мест немцы оказывали ожесточенное сопротивление советским кавалеристам, но это были единичные случаи. Большинство немецких солдат не желало быть пушечным мясом англичан, и никакие увещевания о реванше и спасении Фатерланда уже не помогали. Немцы либо сдавались в плен, либо отступали на север к старой границе Рейха. Оказавшись в столь сложной ситуации, Макферсон не запаниковал и удержался от соблазна начать отвод войск к Ютландскому перешейку. Энергично перебрасывая соединение, он отчаянно пытался не допустить полного развала обороны, и это ему пока удавалось. С открытыми флангами, с постоянной угрозой высадки русского десанта в тылу на побережье, но британские войска держались. С целью недопущения высадки нового морского десанта русских, британцы в срочном порядке перебросили на Балтику дополнительные соединения кораблей. К берегам Шлезвига был даже отправлен крейсер с грозным именем Ундервуд. Однако все это не спасло англичан. Вакни зорко следили за морскими подступами Ютландии. Коварный враг подкрался с другой стороны. В то время, когда славный сын Альбиона Макферсон Храбро сражался с солдатами азиатских большевиков, коварный враг ударил с воздуха. В ночь с 27 на 28 июля водопечные маршала авиации Головина осуществили операцию под кодовым названием Чемберлен, произведя высадку десанта на датской территории в районе Фленсбурга. Вылетев из Ростока под покровом темноты, сделав изрядный крюк над морем, подойдя к цели со стороны Швеции, с первыми лучами рассвета советские транспортники десантировали две воздушные бригады, Такого наглого и дерзкого проникновения в свой глубокий тыл не ожидали ни немцы, ни англичане. Ранние датские пастухи, собравшиеся выгонять свои стада, с удивлением наблюдали, как на их зеленые поля с неба опустились люди в военной форме, а политичные, ко всему происходящему с самого начала войны, Датчане и пальцем не пошевелились, чтобы узнать о причинах появления незваных гостей с оружием. Они только хмуро глядели на пришельцев, опасаясь, чтобы эти странные люди без знаков различия не попытались отнять их любимых коровы коз. Десантники под командованием полковника Георгия Сафронова хорошо справились с поставленной им задачей. Опасаясь возможной бомбежки Фленсбурга, Гросс-адмирал Дёнец вместе со своим правительством переехал в тихий приграничный городок Харрисле. Там, в гостинице Марингов их и захватили советские десантники, что называется тепленькими. На часах местной радиостанции было 12.43, когда последний рейкс-президент зачитал по радио свое обращение к германским войскам, о полной и безоговорочной капитуляции.